Глава 38. Нападение волков На следующее утро юноши поднялись рано, на рассвете. День в это время длился всего несколько часов, так как стояла середина зимы, и наши друзья находились всего на 3-4 градуса южнее полярного круга. Рюсьен по обыкновению не оставался в бездействии. Нужно было снять шкуры с убитых животных и разрезать мясо для более удобной переноски. Не солить, не сушить его не было надобности, так как оно настолько проморозилось, что могло сохраняться целую зиму. Сволка тоже была содрана шкура, но ради его меха. Мясо не предназначалось в пищу, хотя день-два тому назад путешественники были бы рады поесть и волчьего мяса. Очищая тетерево, Люсьен вдруг заметил промелькнувшую на снегу тень птицы. Подняв глаза, он увидел птицу величиной сорла, плавно описывающую круги в воздухе. Она была пятнисто-коричневого цвета, короткая шея и большая круглая голова указывали на сову. Это была самая большая птица такого рода, какую когда-либо Люсьен видел. И действительно, наиболее крупная – изводящихся в Америке, именно серая сова. Желая рассмотреть птицу, а для этого, следовательно, нужно было ее убить, наш натуралист составил план, как к ней приблизиться. Он бросил одного из убитых тетеревов, ярдых в 30 от костра. Тотчас же сова отбросила осторожность и направилась к приманке. Опустившись на землю, Она схватила когтями тетерева, готовая его унести, но от выстрела Люсьена упала мертвый на снег. Едва Люсьен отложил в сторону сову и уселся спокойно поближе к костру, как слух его поразил странный звук, или вернее ряд повторяющихся звуков, напоминавших собачий лай. Он подумал сначала, что это лайт Моренга, преследовавший поблизости оленя, но, вслушавшись повнимательнее, различил голоса нескольких животных и нашел, что они скорее принадлежат волкам, чем собакам. Так оно и было. Через мгновенье на холме по ту сторону озера показался олень и во весь опор пустился к воде. В шагах двадцати от него неслась своем стаи животных, очевидно, его преследовавших. Их было с дюжну, и Люсьен узнал в них волков. Большинство волков были пятнисто-серыми с белым, а некоторые — совершенно белыми. Олень выиграл несколько шагов, достигнув откоса холма, спускавшегося к озеру. Принимая без сомнения черный лед за поверхность воды и рассчитывая на свое искусство пловца, несчастное животное, как все преследуемые олени, Думала найти спасение в воде. Достигнув берега, оно без промедления бросилось вниз, готовое окунуться в воду. Но вместо того, его копыты коснулись твердого льда. Тем не менее, олень устоял на ногах и по инерции покатился по льду вперед. Но, очевидно, сознавая преимущество, которое на скользком льду оказалось на стороне волков, стал спотыкаться, скользить, и раза два упал на колени. Голодные волки с каждым шагом настигали свою жертву, свободно галопируя по льду благодаря своим цепким когтям. Через минуту зубы первого волка уже вонзились в бок оленя. Он упал и мгновенно был окружен жадно набросившимися на добычу хищниками. Это было приблизительно на середине озера. Как только олень сделал свой первый прыжок на лед, Люсьен, зарядив ружье, бросился ему навстречу. Увидя, что животное мертвым уже лежит на льду, он продолжал бег, надеясь отбить у волков добычу. Но когда, несколько приблизившись, охотник увидел, что жертва уже растерзана, а волки не смущены его появлением, он сообразил, что, пожалуй, Ему самому грозит опасность. Но, может быть, выстрел расконит волков? Недолго думая, Люсьен выстрелил. Один из волков упал замертво, но, к удивлению Люсьена, остальные не испугались, а медленно бросились на убитого товарища и стали терзать и пожирать его так же, как перед тем оленя. Это зрелище Наполнила Люсьена тревогой, еще увеличивавшись, когда несколько волков, оттесненных другими от павшего, повернулись в его сторону. Люсьен был посреди озера, на скользком льду. Бежать назад было опасно, так как волки нагнали бы его на полпути, а выказанный им страх вызвал бы большую дерзость с их стороны». Несколько мгновений прошло в колебаниях. Люсьен зарядил ружье, но не выстрелил, решив сберечь заряд для наиболее критического момента. Если бы только ему удалось достигнуть бивуака, расположенного подле деревьев, он мог бы от них спастись. Осторожно стал он пятиться к лагерю, не спуская глаз волков. Не успел юноша сделать несколько шагов, как к своему ужасу увидел, что вся стая двинулась на него. Поняв, что отходя, он манит зверей за собой, Люсьен остановился в угрожающей позе с поднятым ружьем. Ярдых двадцати от него, волки вдруг разделились на две группы и стали окружать его более тесным кольцом. Путь со всех сторон был отрезан. Самое твердое сердце сжалось бы от с в этом положении. Дрогнуло и сердце Люсьена. Он крикнул во весь голос, прицелился и убил ближайшего волка, но другие остались на месте, еще более рассвирепев. Люсьен сжал ружье и взмахнул им со всей силы, но ему угрожала опасность поскользнуться, и его силы иссякли. Он считал себя уже погибшим. Хлыки его врагов приближались. Он опять с отчаянной силой замахнулся ружьем. Долго это ужасное положение продолжаться не могло. Судьба Люсьена была решена, но подоспела помощь. С холма раздался громкий крик, и Люсьен увидел сбегавшие вниз фигуры. Надежда придала ему энергии. Он размахивал ружьем с новой силой, а волки, занятые атакой, не замечали вновь прибывших, пока четырехкратный ружейный залп не свалил нескольких на лед. Остальные с отвратительным воем разбежались, а Люсьен, полумертвый от изнеможения, упал в объятия своих избавителей. Юноши получили в качестве трофея семь волков. Охотничья экспедиция — тоже была удачна, так как были убиты три оленя, которых бросили на холме, когда юноши увидели Люсьена в опасности. Теперь наши друзья отправились снова за ними, и, принеся их в лагерь, принялись за вкусный обед. Люсьен быстро оправился и развлекал компанию подробным рассказом обо всем, что с ним случилось в последние часы.